я дожидаться не стал. Достаточно было знать, что он живой. А раз живой, и у него, как он сказал ко мне, грандиозное предложение, то сам найдет. Причем этот найдет, даже если я из зоны совсем слиняю. Хлюпик плелся еле-еле. В комнате откупорил бутылку, залудил грамм сто прямо из горла и повалился на койку. Я следил за ним молча. Он перехватил мой вопросительный взгляд. «Сегодня моя очередь?» Я кивнул. Раз договорились использовать койку и пол по очереди, значит, так и будет. Ну, вот и идите в жопу, — пробурчал Хлюпик и отвернулся носом к стене, а ко мне той самой частью, в которую предлагал топать. Надулся Хлюпик, не иначе обиделся. Интересно, на жизнь вообще или на меня в частности? А еще говорил про то, как надо удар держать. Эх-эх-эх. Запустив руку под кровать, я порылся в коробке и выудил банку опостылившей тушенки. Неплохо бы устроить хоть какое-то разнообразие, но для этого нужно было идти вниз, а там сейчас толпа, суета, ну, в баню. Нож легко вошел в банку, в несколько рывков срезал крышку, не хуже консервного. И чего, Хлюпик, с ними уж сколько дней уродуются? Я сел на пол, приложился к бутылке и закусил тушенкой. Водка из горлышка и заплывшая жиром тушенка с ножа почему-то вдруг напомнили студенчество. От накативших воспоминаний пропали остатки аппетита. Вот же вставила. Сколько раз так пил и жрал, и ни разу на ностальгию не пробивала. А тут вдруг... В дверь легонько постучали. Никак уму на совесть прорезалась. Или случилось страшное, и бармен пришел меня выселять. Не заперто. — констатировал я. Дверь переоткрылась, впуская Мунлайта с бутылкой, и закрылась снова. «Здорово, угрюмый!» «Здоровались!» — кивнул я. «Гитару отдал?» «А то!» — довольно ухмыльнулся он. «Ты, кажется, мне дело предлагал!» — напомнил я. «Если я соглашаюсь, мы ведь напарники?» Мунлайт кивнул. «Конечно!» Я отставил бутылку в сторону, чтобы не разлить ненароком. Не то, чтоб мне жалко водкой пол помыть, просто неохота всю ночь сивуху нюхать. Поднявшись одним резким движением, выпрямился и посмотрел на Муна. «Значит, напарники. Ну, тогда и разговор, как с напарником». Размахнувшись, я со всей дури залепил Муну правой в челюсть. Голова новоиспеченного напарника дернулась в сторону. Сам он едва устоял на ногах. Распрямился, потирая скулу, и улыбнулся. «Понял? Не дурак!» — гнусно усмехнулся он. От этой ухмылки рука непроизвольно взлетела для нового удара, но цели не достигла. Цепкие пальцы перехватили запястье. Мы застыли. Он пытался оттянуть мою руку в сторону, я — удержать ее на месте. О том, чтобы дотянуться до ухмыляющейся рожи, речи уже не шло. Силы были равными». Я с первого раза понимаю. Зло оскалился Мун. Я ослабил хватку. Он отбросил в сторону мою руку. На пол опустились практически одновременно. Зато теперь у меня и снаряга, и оружие будут. Знаешь, сколько мне эти на арене заплатили? Ты был пьян. Конечно, трезвым я бы туда ни в жизнь не полез. Все равно оно того не стоило, буркнул я. Мог бы у меня денег попросить. Не мог, отрезал Мун. Сказано это было так, что сразу стало ясно, действительно не мог. Вопрос только, почему не мог? Я покосился на напарника. Тот хреначил водку. От вида присосавшегося к бутылке Муна пить мне расхотелось. «У меня к тебе просьба». Мунлайт поперхнулся водкой и посмотрел на меня. Рожа снова растеклась в гадостной ухмылке. «Не может быть!» — театрально всплеснул руками сталкер. Угрюмый кого-то о чем-то просит, или близится конец света, или все слепые собаки в зоне передохли. От этой скобрезности я почувствовал, что загоняю себя в зависимое положение, а это положение мне никогда не нравилось. Амун, скотина, сам пришел просить, но вместо того, чтобы прогнуться, норовит меня наклонить. Я скрежетнул зубами, глубоко вздохнул и сосчитал до трех» только б второй раз не засветить ему по роже. «Ладно», — отмахнулся он, — «шучу. Говори уже, чего хотел». «Мужика на койке видишь?» «Хлюпика?» — я кивнул. «Отводим его к Монолиту. Гонорар пополам. Сколько он предлагает, ты знаешь. Готов на авантюру за полста процентов». Мун поднял бутылку, словно предлагая выпить за мое здоровье, и надолго приложился к горлышку. Потом оторвался и занюхнул рукавом собственной куртки. «Годится!» — кивнул он, поморщившись. «Когда идем?» «Утром, так что ты на водку не налегай». «Слушаюсь, товарищ начальник». Он мотнул бутылкой из стороны в сторону. Остатки водки заболтыхались, заворачиваясь в прозрачную воронку. «Ща вот это допью и больше не буду», — мстительно добавил он. «Хлюпик в курсе, что мы завтра выходим?» «Я не сплю». Буркнул Хлюпик, не поворачиваясь. «Значит, в курсе». Пьяно ухмыльнувшись, Мун снова присосался к пузырю с сивухой. «А ты чего хотел предложить?» — припомнил я. «Как чего?» «Пятьдесят процентов», — расплылся он. «За поход к Монолиту». Мун прихватизировал мою тушенку, радостно сообщив. «Я ж знал, что на закусь тратиться не надо». На упрек в склонности к евреистости поведал, что он не еврей, а хохол. А где хохол прошел, там двум евреям делать нечего. После этого довольно быстро доел тушенку, допил водку, окончательно окосев и завалился спать на полу под дверью. Через минуту он уже храпел. Хлюпик признаков жизни не подавал. То ли все терзался вопросами устройства мироздания, то ли спал. А вот мне не спалось. Стоило только сомкнуть глаза, как снова начинали сниться собаки. Они шли за мной по пятам. Сначала одна, потом две, три. Потом приходило понимание, что я не могу уследить за все разрастающейся стаей и что вся свора сейчас кинется на меня. Тогда я просыпался. Вскочив в очередной раз, я поднялся и подошел к окну. Распахнул створку. От глотка свежего воздуха сердце чуть подуспокоилось. Выглянул наружу. Снизу на привычном месте горел знакомый костерок. Рядом сидели неизвестные мне сталкеры. Один травил какой-то анекдот, омерзительно длинный и не смешной. Оставив окно приоткрытом, я вернулся на свое место. Залудил солидную дозу из так и оставшейся стоять на полу купленной хлюпиком бутылки. От водки пришел спазм, пытавшийся вывернуть сивуху обратно. Я подавил тошноту. Следом пробежала теплая волна расслабленности. Поставив бутылку в сторону, я опустил голову на рюкзак, укрылся курткой и, наконец, заснул. Сон был не такой жуткий, как с собаками, но неприятный. Мне приснился Юрка. Лето кончилось, начался сентябрь. Впрочем, ничего не изменилось. Деревья по-прежнему стояли почти зелеными, небо по-прежнему оставалось серым. Все так же поливал дождь, может быть, он стал чуть прохладнее, но это не ощущалось. По-прежнему было сыро и тепло. Разве что каникулы закончились и занятия начались. В институте я снова встретил Аленку. Она была весела и невозмутима, вела себя, как обычно, только упорно игнорировала мое присутствие. Будто не видела меня, не замечала. А если видела, то не меня, а совершенно незнакомого человека, не вызывающего никакого интереса. Я вроде как и не существовал для нее. При этом в ее поведении ничего не изменилось и в жизни казалось то же. Она цвела. Я страдал. «Плюнь на нее, старик!» — посоветовал Юрка. Мы сидели на лавочке возле института и пили дешевое пиво. «Не могу», — я покачал головой, — «люблю ее». Ну и дурак. Юрка приник к бутылке. Кадык заходил туда-сюда, словно именно он принимал живейшее участие в перекачке пива из бутылки в моего приятеля. «Слушай, может, ты с ней поговоришь?» — робко предложил я. Он посмотрел на меня странно. Потом поговорил и спустя пару дней посоветовал плюнуть и растереть. А еще через неделю я застал их в пустой аудитории. Они целовались и совсем не по-дружески. Вот тогда меня переклинило. «Пошла вон», — очень тихо приказал я. Кажется, впервые в жизни Аленка не стала спорить. Она вышла. Юрка глупо улыбался и лопотал что-то, повторяя через фразу. «Старик, ты пойми, вы ж уже не вместе». Я не помню, как подошел к нему. Меня трясло. Я за одну минуту потерял любовь и дружбу. «Мы же не поссоримся из-за бабы?» — спросил он. Уж не знаю, в каком кино или книжке он подцепил эту фразу, но она оказалась последней. Я ударил. Он пытался уворачиваться, сопротивляться. Кажется, он не хотел со мной драться. А я в тот момент очень хотел его убить или хоть немного покалечить. Я не видел, что делаю, да и соображал плохо. Перед глазами стояла кровавая пелена. В себя пришел только тогда, когда в аудитории было уже человек пятнадцать. Четверо держали меня, выкручивая руки за спиной, двое оттаскивали плюющегося кровью Юрку. «Что-то зло», — говорил декан, яростно размахивая руками. Рядом с ним суетливо переговаривались тетечки из преподавателей. А за плечом декана гневно полыхала глазами Аленка. Я расслабился, давая понять, что драться больше не полезу. Хватка ослабла, меня отпустили. Декана указали на меня, он начал отчитывать теперь уже персонально. Я не слышал слов. Они потеряли смысл, текли мимо каким-то ничего не значащим гулом. «Пошли вы все нахер», — выдал я и вышел из аудитории. Из института меня отчислили. Юрка отделался выговором, по слухам. Ни его, ни Аленку я больше никогда не видел. А потом меня загребли в армию. Не то, чтобы я решил геройски погибнуть, чтобы она узнала, кого лишилась, или чтобы они все поняли, вовсе нет. Просто был призыв, а у меня не было справки из института. Да и планов на жизнь не было, кончились. Жизнь текла куда-то, я не сопротивлялся. Делал то, что считал нужным и плевал на все остальное. Вот только с той самой драки я не заводил больше друзей и близких отношений с женщинами». Редкими знакомыми, вне зависимости от пола, больше пользовался, но никогда никого ни о чем не просил. Со временем научился ломать людей и морально, и физически. Научился молчать и разучился улыбаться. Армия, тюрьма и зона не располагают к улыбкам. А потом кто-то назвал меня Угрюмым. Я не сопротивлялся. Какая разница, как тебя зовут? Угрюмый, я открыл глаза. Надо мной стоял Мунлайт и спохмело, но уже при полном параде. Видать, спустился к бармену и устроил небольшой обмен, сдав вчерашний гонорар и заимев новую снарягу и оружие. Куртка валялась рядом, я был весь мокрый. «Ты стонал во сне», — поделился Мунлайт и ядовито улыбнулся. «Горячие бабы снились?» «Не твое дело», — пробурчал я. «Ну и нотя нах», — фыркнул он. «Собирайтесь, я на улице подожду. Задолбало меня твое гостеприимство».